Глава 115. Демоническая природа. Утес оказался настолько скользким, что на него было невозможно нормально наступать, что уж говорить о том, чтобы взбежать. Мало кто из учеников изучал искусство полета, полагаться на прыжок, ну, скажем так, глупость не иначе. К тому же все присутствующие были в области пяти элементов или еще хуже в области духовного эмбриона и, полагаясь на данные уровни развития, было невозможно обучиться божественным искусствам. Одной этой отвесной скалы было достаточно, чтобы отсеять большинство учеников. Тем не менее, те, кто так или иначе могли летать, уже вскоре оказывались на самом верху. Хотя таких было меньшинство. В основном ученики пытались сбежать, но их ждала суровая, твердая скалистая реальность в виде столкновения головы с камнем, так что после попытки каждый такой умник без исключения валялся у скалистого основания. Ученики, которые никогда не изучали искусство полета, могли лишь хмуриться, однако скала возвышалась более чем на 100 метров. Кто вообще может быть настолько сильным, чтобы запрыгнуть на нее? Как говорится, попытка не пытка. Конечно же, некоторые пробовали запрыгнуть, но силы от толчка не хватало даже для того, чтобы долететь до середины, после чего все они падали. Таких учеников сразу же дисквалифицировали и прогоняли с горы. Что сложного-то?» — проворчал Вэй и, ухмыльнувшись, вышел вперед. «Вы все только и думали о том, чтобы взлететь, запрыгнуть или сбежать. Почему никто из вас не подумал о том, чтобы подтянуться?» Несмотря на свою пухлость, низкорослость и ненормально большие уши, мыслил В Юн исключительно гибко. Уже в следующий миг он превратил свою ци в нити, подхватил ею появившиеся из ножен мечи, отправил их на вершину скалы, обвил ими какой-то скалистый нарост и потянул себя вверх, Продвигаясь медленно, постепенно, но верно, уже вскоре он оказался на самой вершине, откуда помахал рукой вниз и крикнул. «Брат Сэнь, повторишь?» «Нет». Лаконично ответив, Сэнь ему согнулся в коленях так сильно, что практически располстался по земле, как вдруг его цып взорвалось, а тело со свистом взмыло вверх. Ему и правда удалось подпрыгнуть на 100 метров и с хлопком приземлиться прямо рядом с толстяком. «Брат, ты совершенствуешься в боевых техниках?» А точно же! Ты ведь пользуешь ножом, причем искусно! Шокированно уставился в-юн и чуть погодя посмотрел вниз. Там у основания отвесной скалы стояли сотни точно так же шокированных учеников. Да средних лет кивнул головой и рядом с именем Ценему сделал пометку боевой, а напротив имени Вэй юна написал Остроумный. Ученики внизу вдохновились способом толстяка, поступая либо точно так же, либо придумывая свой способ использования цы, чтобы закрепиться и подняться. На вершину взбиралось все больше и больше учеников, но мой, во ион не стали дожидаться всех и пошли дальше. Хотя гора состояла из нефрита, на ней все же были холмы, водоемы, водопады и зеленая растительность. Здесь даже жили птицы и животные, добавляя пейзажу красоты и некой безмятежности. Обитатели местной фауны имели либо густое оперение, либо чешую, и такими они стали, скорее всего, из-за поглощения местной дракуницы. «Ученики, пожалуйста, остановитесь!» Они попали в первый зал имперского колледжа. Зал оказался крайне большим. Уходя во все стороны на 300 метров, внутри большого зала находилась намного меньшая платформа, на которой могло легко уместиться несколько тысяч человек. Санимой огляделся и не заметил практиков божественных искусств, зашедших на гору первыми, Скорее всего, у них были совершенно другие экзамены. В самом начале зала стояло 99 доосов, за каждым из которых виднелся парящий в воздухе бог. Последние, конечно же, формировались из их жизненные цы, у богов была видна лишь верхняя половина тел, но даже так они казались достаточно грозными. Потрясающе! Мысленно восхитился Ценьму, у каждого из 99 однозначно были экстраординарные способности создать свои цы-форму. Они, вероятно, стояли на пороге прорыва в область небожителя, что же до силы, та явно не уступала мастерам чертогов великого небесного дьявольского культа. Собственно, что и ожидалось от имперского колледжа, прославившегося как место колыбели знаний всей империи вечного мира. Надо заметить, что каждый из доосов, напротив, все же не дотягивал по силе до почившего лорда города пограничный дракон. «Фантом Восьмиликого Небесного Бога» выглядел завершённее и реалистичней, указывая на то, что даосы, напротив, были как минимум на уровень, а то и на два слабее Фуэнди. «Но почему их сформированные Сцы боги полностью одинаковые?» Нахмурился Циньму. «Если противник будет знать о слабостях техники, то разве не сможет с легкостью убить их? Таких даосов моя бабуля может одной рукой класть пачками!» Подумал про себя юнец. Имперский наставник популяризировал школу-колледж, Однако кое в чем просчитался, ведь он собственноручно сделал боевые и божественные искусства крайне однотипными. Такое положение дел натолкнуло нему на мысли о том, что у сект присутствовали некоторые сильные стороны. В конце концов, каждая секта учила только тому, в чем была хороша, делая практику мира боевых искусств достаточно разнообразной. Конечно, влияние и вклад школы-колледжа нельзя было списывать со счетов. Такая образовательная система позволила испытать себя бесчётным о людей — часть из которых обязательно раскрывала свои уникальные таланты, в то время как в секты всегда было сложно попасть, ведь таланты поступающих могли попросту не подходить по профилю. Теперь же, когда во всех уголках Империи появились начальные школы и колледжи, бесчисленное множество людей смогло продемонстрировать свои способности. Каждый из 99 девяти даосов неподвижно стоял, как вдруг боги взлетели из-за их спины и приземлились на круглых платформах, расположенных на небольшом отдалении от входа в зал, Затем один из даосов громко проговорил. «Ученики со всего мира, поделитесь на группы по 10 человек в каждой и поднимайтесь. Вы должны атаковать проявление Бога на своей платформе с самыми мощными движениями. Вы можете сражаться как вам угодно и ничего не утаивать, ведь совершенно неважно, идете вы по пути Бога, дьявола или Будды, разрешено все. Проявления богов будут нападать на вас, пока на платформе из 10 человек не останется один, и только выстоявший пройдет испытание». Ученики в зале загомонили защищаться от нападений и проявления Бога и остаться последним стоящим на ногах из десяти. Текущее испытание было гораздо сложнее предыдущего, которое на минуточку устранило добрую половину учащихся, а это устранит 90%. Все нервно гомонили, пока делились на группы и направлялись на платформы. Вэйон сразу же отошел от Саньму подальше, чтобы случайно не оказаться с ним в одной лодке, Саниму запрыгнул на платформу, и вскоре на нее поднялось еще девятеро. Между тем, на остальных 98 платформах тоже собралось нужное количество учеников. Начали! Гаркнул Даос. Эхо голоса еще не стихло. А 99 богов уже двинулись с места и накинулись на учеников. Саниму двигался по кругу платформы, подобно призраку, уворачиваясь от атак и сталкивая остальных заменуемых. Неудачливые ученики даже сообразить не успели, что к чему. Как оказались за пределами платформы? Проявление Бога, атаковавшее юношу еще мгновение назад, внезапно замерло. Ты прошел! Проговорил Даос, в то время как остальные Даосы смотрели с удивленными выражениями лиц. Санниму поклонился говорящему и сошел с платформы, в то время как Даос мрачно прошептал остальным. Ее нет с до глубины души развращен демонической природой. Другие ученики, противостоя атакам проявления, пытаются работать сообща, а он... Он избавился от всех собственнорочно! Вскоре послушались испуганные крики с других платформ. Многие последовали примеру Цаниму и тоже атаковали учеников со своих платформ. Вскоре сотни людей оказались не а не многим позже завершилось и само испытание, оставляя позади около 100 человек. Все прошедшие имели область пяти элементов. Цаниму нашел взглядом в Юна и увидел, что тот тоже благополучно прошел. Совершенствование толстяка было в самом деле плотным. Собственно, как ожидалось от ученика из семьи речной гробницы. Большинство экзаменаторов так и осталось стоять с удивленными выражениями лиц. Кто из них мог ожидать, что экзамен завершится вот так? «Все прошедшие испытания, ученики, проходите дальше, а остальных же попрошу покинуть гору!» — скомандовал Даос. Ценемо и другие зашагали по большому залу, однако парень нутром чул, что на него пристально смотрят. Обернувшись, он увидел, как на него уставились все 99 Даосов, Непонимающе посмотрев на одежду, он ее поправил и, не найдя ничего странного, принёк невинно улыбнулся Даосом и, развернувшись, пошел дальше. «Демон! Истинный демон!» — в унисон просудили Даоса. Лидер Дооса быстрым расчерком дал оценку напротив имени Ценьму и подбросил регистрационный бланк в воздух. Мимо промелькнул журавль и схватил клювом бумагу, после чего покинул зал умчался в горы. «Такое демоническое нутро в стольном возрасте!» «Будет лучше уничтожить его еще в зародыше. Мы не должны позволить кому-либо испортить репутацию или навредить нашему имперскому колледжу. Надеюсь, следующие экзаменаторы исключат его». Санимов вместе с прочими учениками оказался посреди большого зала, но по-прежнему не видел ту группу практиков в области шести направлений, что поднялась на гору первой. Каждый из них был на уровне божественных искусств, так что их экзамены должны отличаться. Осмотревшись вокруг... На колоннах, подпирающих зал, юношу увидел фрески сотни странных фресок. «Что это за испытание такое?» Озадачно пробурчал Циньму. «Имперский колледж ежегодно изменяет испытания, поэтому заранее невозможно узнать, какие будут экзамены. Зная и чего ждать, то разве было бы не слишком просто поступить сюда?» Улыбнулся Вейюн, Циньму кивнул головой, как вдруг его сердце слегка вздрогнуло. «Фрески на колоннах оказались техниками пути циркуляции жизненной ци. И каждая следующая отличалась от предыдущей. Осматривая одну за другой, парень испытал шок. Имперский колледж вот так вот просто оставил здесь настолько важные знания. Разве такой поступок не слишком безрассудный? Разве они не боятся, что посторонние украдут их? «Оставленные в этом зале пути циркуляции цени незавершенные, заговорил один из учеников рядом. «Все незавершенные. Я слышал, что для того, чтобы собрать столько незавершенных техник и оставить здесь...» Великий ректор обошел весь мир. Санимов вдруг заметил одну фреску, и его сердце буквально подступило к горлу. На ней изображался путь циркуляции ЦИ для техники трех эликсиров тела тирана. Но почти сразу же юноша нахмырился, фреска была для области шести направлений, а не пяти элементов, в которые на данный момент он нуждался больше всего. Если патриарх нашел где-то технику трех эликсиров тела тирана для области шести направлений, то может знает и для других, неважно как. Но мне нужно стать учеником Амперского колледжа и встретиться со стариком.